А при тут налоговая служба Соединенных Штатов Америки? Этот шанс дала нам сама Синтия, похоже, ей не хотелось нарушать налоговое законодательство. Она нашла себе финансового консультанта, у меня записано его имя и адрес в Лодердейле, который дал ей совет декларировать проценты, что она получала на свой вклад на кайманах и платить с них налоги. Она так поступала. В ее дипломате я нашел уведомление налоговых органов. И тоже догадался переписать детали, конечно. «Придется не спускать со своего дипломата глаз, пока я здесь с тобой». Он чуть заметно улыбнулся. «Хотя веселого во всем этом мало. Конечно, Синтия Эрнст сваляла дурака со своими налогами и сама обеспечила улику, которая может сработать против нее». Тот факт, что в ее распоряжении была нужная сумма, сам по себе ничего не доказывает, если только... Если только что? Если только вот эта ухмылка на твоей физиономии... Ой, не люблю я, когда так ухмыляются. Не означает, что ты еще не все мне рассказал. Давай, выкладывай, что там у тебя. Ладно, сказал Дженсен. Есть магнитная запись. Другая кассета с записью. Она в моем личном банковском сейф-боксе. Ключ есть только у меня. На кассете подтверждение всему, что я тебе рассказал. В том же боксе лежит все остальное. Буклет с почерком Синтии, мои записи с Каймановых островов, авиабилет — все там. — Так какого ж ты тянул? Круз близко склонился к лицу Дженсона и зашептал с угрозой «Это не игрушки, мать твою! Тебе светит электрический стул, поэтому если у тебя записан на пленку какой-то важный разговор, расскажи мне об этом все и немедленно!» Дженсен покорно закивал и стал рассказывать о записи, которую сделал за год и девять месяцев до того за обедом в Боккаратон. Во время этого разговора Синтия одобрила выбор Вергилио в качестве наемного убийцы, согласилась заплатить по 200 тысяч каждому, изложила Дженсену свой план выдать все за дело рук серийного убийцы, узнала о том, что Вергилио прикончил инвалида-колясочника. «Черт возьми!» — воскликнул Круз, выслушав Дженсена. Потом подумал и сказал, «Это же все меняет! А если не все, то очень многое! — Мой клиент согласен помочь следствию в обмен на некоторые гарантии, — заявил Стивен Круз, обращаясь к Ноулзу, когда допрос возобновился. — Не вижу, в чем мистер дженсон может нам помочь, — сказал Керзен Ноулз. — У нас есть все необходимые улики, чтобы он был признан виновным в убийстве Неэми дженсон и Килберна Холмса, и, скорее всего, обвинение будет требовать для него смертной казни. Моментально побледневший Дженсен порывисто схватил Круза за руку. «Скажи ему». Круз резко повернулся к Дженсену и метнул в него испепеляющий взгляд. «Что вы должны мне сказать?» — спросил Ноулс, чуть заметно усмехнувшись. Круз снова приосанился. За то как мне представляется», — сказал он, — «у вас куда меньше доказательств против комиссара». Синтия Эрнст Не понимаю, почему это должно волновать вас, Стив, но раз уж вы об этом заговорили, спешу заверить, она тоже свое получит. В то время Синтия Эрнст являлась принявшим присягу офицером полиции. За сокрытие преступления и соучастие в нем мы, вероятно, будем требовать для нее 20-летнего срока лишения свободы и напоритесь на судью, который даст ей пять лет или вовсе года два. А ее могут вообще освободить в зале суда. «Последнее исключено, хотя я по-прежнему не понимаю, сейчас поймете», — заверил крус «Если власти штата окажут ему некоторое снисхождение, мой клиент готов выложить вам, словно на блюдечке, куда более крупный приз». Синтю Эрнст как вдохновительницу и соучастницу убийства своих родителей Густова и Элинор Эрнст